шедшие из XVII века, а в XVII веке московское боярство сделало несколько попыток ограничить верховную власть, и одну из них, предпринятую при царе Федоре, едва не удавшуюся, лекция 44 помнили еще и по смерти Петра старики, входившие в состав этой знати. Да и сам пётр как немало это на него похоже, своей областной децентрализацией,